Глава 33. «Но разве и ты не бессмертный демон? Разве не великий дракон?» «Смотри!» — прогремело в сознании тревожным эхом. Я прислонила пальцы к ноющему виску, а потом беспокойно закрутила головой вокруг себя. Думала, смотреть придется в ту миску с шипящей пленяющей чернотой, но озираться пришлось по сторонам. Мрачная субстанция не показывала картинку, как голубой экран телевизора. Она создавала объемную иллюзию с эффектом присутствия, и я благополучно перенеслась на балкон королевского дворца. Обилие золотой изысканной лепнины на стенах и потолке выдавало августейших особ с потрохами. Плотную ко мне пристроился незнакомый мужчина в светлом камзоле, и Ярьяна замахала на него руками. Совсем сдурел так тихо подкрадываться? У меня и без него напряженная жизнь. То Артемий со свирепой тьмой, то леденящий кровь воздух, то мертвяки на улицах, то Давид с наслаждением кусающий покрывало. Не знаешь, что страшнее. Я импульсивно замахнулась на мужчину, но быстро опустила руку, приметив на его голове богатую корону, щедро украшенную огромными сверкающими рубинами. Возле меня стоял сам правитель. Король оказался зажатым мужчиной в самом расцвете лет. Внешне он был под стать владыке, молодой, воинственный и надменный, но будто бы с гнильцой. Того и гляди, вскрикнет, как припадочный и шибанет в сердце кинжалом. Мужчина нервно сжимал тонкие бескровные губы и недовольно хмурил лоб. Я решила не склоняться в реверансе, метнулась от него в сторону, как от прокаженного, лучше рассмотрю с безопасного расстояния. «Выходит, Давид создал для меня непростую иллюзию. Он отправил меня прямиком во дворец. И что я должна здесь увидеть?» Король поднял правую руку, и балкон над нами задрожал от неистового гула. Я не сразу поняла, что галдеж принадлежит людям. Догадалась только, когда король подошел к перилам, поднял обе руки и шум удвоил силу. Я подскочила на край балкона следом за мужчиной, глянула вниз и ужаснулась. Площадь перед дворцом была до отказа набита воинами. Но если армия владыки отличалась статью и офицерской выправкой, то у короля на площади стояли все, кому не лень, и неотесанные мужланы с выпирающими животами, и мальчики-подростки, на которых кольчуги висели, как на вешалках. Количество воинов на площади казалось запредельным но меня больше волновали два других момента. Как у них выходит так запросто стоять на воздухе и не корчиться от леденящего холода? И второе. Неужели король не мог собрать для себя более профессиональное войско, а не хватать в армию всех подряд? Не придумав разгадку, я отступила на пару шагов, как вдруг сзади за талию меня обхватили чьи-то крепкие ладони, успела только пискнуть и замахала впереди себя руками. Король не обращал на мою иллюзорное мельтешение никакого внимания, и я стихла. Но не потому, что тот и не собирался меня спасать. Я остро почувствовала запах кожи Артемия. Его природные мускусные нотки, которые никогда не спутала бы ни с чем другим, обернулась, но никого не увидела. Отлично. Сама иллюзия. И меня поймала, и не отпускает другая иллюзия. Я отчетливо ощущала настойчивые прикосновения пальцев Наталии, кожа у виска потеплела и почувствовала, как Владыка коснулся щекой моей щеки, их в сотню раз больше, чем моих воинов. Услышала, хоть вслух Артемий не произнес ни слова. Я никогда не испытывала подобного. Владыка, будто передавал мне свои мысли напрямую, без единого звука. И что? Не поняла я и прошептала «Разве ты не сильнее любого человека?» Почувствовала, как уголок губ Артемия приподнимается, и его пальцы на моей талии становятся мягче и медленно сползают ниже. Король приказал сделать его войско бессмертным. Снова услышала ответ внутри себя, будто эта мысль принадлежала мне самой. «Но разве и ты не бессмертный демон? Разве...» «Невеликий дракон?»